Глава третья. Ты еще глупее, чем я думал, процедил дракон сквозь стиснутые зубы. Иди за мной. Повелел он командирским тоном, словно разговаривал не с девушкой высокого положения, а со своей матроснёй. К нам приехали твои родственнички. Очень, не кстати, прошипел Маркус. Они у тебя всегда выбирают самое неподходящее время для визитов. Я стиснула руки в кулаки, продолжая стоять на месте. Внутри меня колокотал гнев в перемешку с обидой и горьким разочарованием. «Чего встала?» — Рявкнул мой жених, которого я уже начала искренне ненавидеть. «Может, тебя нужно вести на привязи, как строптивую корову?» «Я просто думаю». Процедила я сквозь зубы, борясь с желанием наговорить ему колкости в ответ. «Думаешь?» Усмехнулся Маркус со всей желчью в голосе. «Не знал, что ты на это способна. Довольно неожиданно». Мне стало противно. Противно от него и от самой себя. Какой же наивной дурой нужно быть, чтобы вот так слепо и безрассудно влюбиться в этого мужчину? Похоже, меня крепко приложили розовые облака, раз я не замечала истинного характера своего жениха. А если подумать и хорошенько поразмыслить, первые звоночки можно было разглядеть еще при нашем знакомстве. Да, он был учтив, и галантен, Возможно, меня это избило с толку. Но вот взгляд. Холодный, колючий, точно ледники, из гора. Первая наша встреча прошла на его корабле. Разящий, трехмачтовый фрегат с молочно-белыми парусами казался мне сказочным, нереальным и внушающим трепет. И сам он. Маркус Дейн, дракон, облаченный в белоснежный военный мундир с искусно вышитыми на груди и рукавах гербами его дома, красное солнце, пронзенное черным копьем. При виде его я забыла, как дышать. Все мое существо затрепетало, и земля под моими ногами улетела. Глупая, глупая девчонка! Долго еще будешь на меня таращиться? Губы Маркуса исказила презрительная усмешка, возвращая меня к реальности. «Конечно». Я взяла себя в руки. Идем, Не стоит заставлять моих родных ждать на пороге. Это невежливо». Маркус недоверчиво покосился на меня, но спорить не стал. Мы молча направились в гостевой зал поместья, откуда уже доносились оживленные голоса. От моей настоящей семьи остался лишь отец. Остальных родственников я едва знала. Пока я была в пансионе, отец, потерявший три года назад жену и мою мать, женился во второй раз. Его избранницей стала баронесса Агния де Эрби, тоже вдова, имевшая двоих детей от первого брака. Ее старший сын Фрэнсис был на пять лет старше меня. С ее дочерью Розой мы были одногодками. Нам обеим было по двадцать. Но, в отличие от меня, малютка Рози, так ее всегда называла Агния, обучалась на дому. А вот Фрэнсис был сильным магом и почти всю свою юность провел в престижной королевской магической академии. И вот теперь вся эта разношерстная компания, с которой меня связывало скорее формальное родство, чем подлинная близость, собралась здесь, несомненно, чтобы обсудить предстоящую свадьбу и прочие важные семейные дела. Усилием воли я заставила себя переступить порог гостиной. Маркус вошел следом, по-хозяйски положив руку мне на талию. От его прикосновений меня передернуло, но я постаралась сохранить бесстрастное выражение лица. Главное — держать себя в руках, улыбаться, быть любезной, изображать радость от скорого торжества. А там, глядишь, удастся улучшить минутку и поговорить с отцом наедине. Открыть ему глаза на истинную сущность моего жениха. Убедить расторгнуть эту помолвку, пока не стало слишком поздно. Да, именно так я и поступлю. Сейчас главное — хорошо сыграть свою роль. А потом... Потом я обязательно найду выход. Вырвусь из этой душной клетки, в которую сама себя загнала по глупости. Ох, архипелаг драконьего крыла, как всегда, суров и непредсказуем. Всего час назад небо было чистым и безоблачным, а сейчас ливень обрушился на землю, словно кто-то разом опрокинул целое ведро воды. Сетовал отец, стряхивая с плаща крупные, тяжелые капли дождя, которые с глухим стуком падали на пол, собираясь в небольшие лужицы. Маркус скривился, глядя на это зрелище. Кто-то посмел намочить его бесценные ковры, привезенные из далекого Гиса. «Какое вопиющее невежество! По такому случаю надо будет обязательно пролить на них вино», — мелькнула мстительная мысль. «Знаю, в погребе Маркус хранит редчайшие сорта, бережет их, как зеницу ока, словно свои сокровища. Эта драконья туша все тащит в закрома». Больше денег, дорогих вин и ковров ручной работы он любит разве что свои корабли. Не могу не признать, меня тоже завораживают эти великолепные суда. Когда-то я представляла, как мы с Маркусом уплывем на разящем в какую-нибудь далекую страну в свадебное путешествие. Мои несбывшиеся мечтания прервал хриплый голос отца. «Дорогая дочь, как я рад тебя видеть!» «Отец!» Я убрала настойчивую лапу Маркуса со своей талии и шагнула навстречу родным. Леди Риарсон. Я обняла сначала папу, а затем и мачеху. К ней я неизменно обращалась по имени. Казалось, назвав ее матерью, я тем самым придам память своей настоящей мамы. Нынешняя графиня являла собой образец истинной аристократки. Горделивая осанка, сухое, бесстрастное лицо, не выражающее ни единой эмоции. Ее дочь ничуть не уступала ей: кукольная, фарфорово белая кожа, сквозь которую просвечивали голубоватые вены, пухлые алые губы, изящный прямой нос, тонкие дуги бровей. От нее исходил сладко древесный аромат дорогих духов, мгновенно распространившийся по всему дому. Мира, дорогая, начала мачеха, сморщив свой безупречно оточенный носик. Ты так изменилась за эти две недели. «Пополнела, загорела, а волосы?» «Боги, я ведь давала четкие указания Гретте держать тебя подальше от солнца и сладостей». Я сжала руки в кулаки, едва сдерживая гнев. Мало мне Маркуса, так еще и мачеха решила подлить масло в огонь. Но я знала, она делает это специально, чтобы ужалить побольнее. Однако я бы не сказала, что подурнела за это время, скорее наоборот. В пансионе нас, конечно, не морили голодом, Но вернулась я оттуда тощей, как щепка. Может, Маркус и чудовище, но кухарка у него здесь просто волшебница. Никогда прежде мне не доводилось пробовать таких восхитительных ягодных пирогов. Да, я набрала пару килограммов, но они лишь украсили мою фигуру, придав ей соблазнительные формы. А южное солнце драконьего крыла наградило мое лицо здоровым румянцем. Что же касается волос, тут мачехе и вовсе не стоило раскрывать рот. Рыжие, они стали еще ярче, чем раньше, а морской бриз завил их в локоны. По сравнению с малюткой Рози я хоть походила на здорового человека. Маркус до сих пор, молча наблюдавший за встречей, внезапно подал голос. «Что ж, раз уж все в сборе, предлагаю пройти в столовую. Слуги уже накрыли стол». «Да, конечно», — подал голос отец, сделав вид, что не заметил шпильки в мой адрес. «Я умираю с голоду». Мачеха одарила будущего зятя холодной улыбкой. «Уверена, ваше гостеприимство не знает равных», — произнесла она. «Розалинда, душа моя, пойдем. И сядь прямо, иначе платье помнется». Младшая дочь графини послушно выпрямила спину и, кинув на меня полный превосходства взгляд, проследовала за матерью. «Миледи», — Маркус галантно предложил мне локоть, — Я говорил, что вы сегодня неотразимы. Как можно забыть?» Я закатила глаза, но все же оперлась на его руку. «Ваше восхищение мной еще очень долго будет греть мне душу». Маркус уловил нотки сарказма в моем голосе. Лицо его заострилось, а на сколах заходили желваки. Семейное чаепитие обещало быть крайне занимательным. Оставалось лишь надеяться, что графиня Риарсон не вздумают обсуждать подробности будущей свадьбы. Иначе терпение может изменить даже мне.